Глава 12. Судьбоносный вечер Первое кольцо Москва. Усадьба стал по империи Лазарева. Вечер последующего дня? пещеры, Куим. Странно. Очень странно. Вроде бы впервые ощущаю нечто подобное. Неужели это волнение? А может быть, страх? Возбуждение? Предвкушение? Даже мысли путаются от такого простого, но в то же время непонятного осознания. Кто бы знал, что такое может случиться лишь 92 года спустя после моего рождения и только во второй жизни. Хотя нет, не впервые. Кажется, вспомнил. Да, в Эриса. Почти так же я ощущал себя в далеком прошлом во владениях дома нор -Ата, в их цветущих весенних садах. Значит, все-таки волнение. Если честно, то не думал, что буду испытывать такие эмоции после всего случившегося в жизни. Похоже, я начинаю стареть. Правда, самого себя не обманешь. Ведь по рианурскому лета исчислению я еще даже не до конца вышел из молодого поколения. Хотя мастер Уарте Рад всегда твердил, что не возраст делает человека пожилым мудрецом, а груз ответственности и непосильная ноша. Пасмурно и дождливо, прямо как дома. За все время моих многочасовых раздумий в окне успела смениться не только погода, но и миновали даже сумерки. Взгляд то и дело цеплялся за изменившиеся перстни силы и власти. По доносившимся до меня слухом, если Хельга не лукавила, то Юсупов слегка пожадничал, и еще долгое время Потемкин-Трубецкой и еще несколько князей доставали старика множеством вопросов, хотя такие неравномерные скачки силы оказались бы за гранью. Правда, в империи я далеко не первый такой резкий. До меня был еще один – отец Ростислава, Владимир Романов. Его развитие так вообще покрыто массой тайн. Но не буду лукавить. Итогом оценки я более чем доволен. Более того, я не забыл потешить свое тщеславие зарождавшимся гвалтом и столичными пересудами знати. Поэтому нынешние кольца более чем радовали глаз своим великолепием. Отменная мастерская работа артефакторов плеяды. На большом пальце левой руки отныне находился изменившийся серебряный перстень с символом 6 и пара темных клинков по бокам Атонного и вставленным рубином. 6 значит, что отныне я сканатель. Клинки означают старший. Краснорубин же инкрустирует лишь воителем силы духа первого спектра. На указательном пальце покоился аксессуар с символом 6. И тот явно выделялся на общем золотом фоне. Чуть выше цифры красовался всего один драгоценный ярко-алый гиацинт наивысшей огранки, означающий мою принадлежность к молнии, внутри которого слабо пульсировали три ярко посверкивающие жилы. Вот только отныне, из тех самых пор, как я стал князем, к двум этим артефактным предметам добавились чары иллюзии. По крайней мере, теперь это объясняло тот факт, почему кольца Трубецкого были такого низкого ранга, а Потемкин подолгу своей службы и вовсе отказался от их ношения. Обоим стариканам указом императора дозволялось скрывать свои силы. И все благодаря их титулам. Ведь, как-то не крути, столпы хоть и были главной ударной мощью империи, однако те, кто носил княжескую ливрею, были на полушага впереди. Правда, я очень сомневаюсь, что Трубецкой или Потемкин проиграют в прямом столкновении тому же Столпу Воронцову. Оба старика даже без духа были одними из самых могущественных людей в Империи, после Императора. На безымянном же пальце все так же находился бессменный темный перестень уникума. По итогу складывался закономерный итог. Архимагистр третьей степени магии молнии, старший сканатель — Столб Империи. «Что ж, отныне я — Имперская элита!» Правда, правая рука через некоторое время обзаведется своими приблудами. Властительным перстнем князя и плетеным кольцом, из-за которого на меня и нахлынуло то самое предательское волнение. Поэтому совсем скоро я займею весь полноценный набор аксессуаров различной значимости. На осознание собственной важности эгоизм давило еще несколько неоспоримых фактов. Паутина более суток разрывалась от различных новостей. А мой аккаунт в Златограмме, со слов теперь уже молодой мамы Ванессы, продолжал набирать репутационные обороты. Совсем недавно эта хитрая лиса начала добавлять на мою страницу прошлогодние видеоролики со столпового магинария. И подобный маневр за короткое время повысил мой авторитет и так называемую социальную значимость. А также вновь добавил топливо в обсуждение моей персоны. Хотя клеймо получая империя» осталось неизменным. Столица же после случившегося стояла на ушах второй день к ряду. Множественные развлекательные заведения и салоны то и дело с о то на оценке. По донесениям же Хельги, многое знать заняла в ожидательную позицию, потому как каждый дурак в империи знал, что против меня играло сразу несколько княжеских представителей и некоторые высокопоставленные святоши. И пока аристократы, такие как Акинфов и Воронцов, В тихой злобе продолжали ненавидеть просто на выскочку, церковники по неподтвержденным слухам исходили натуральной желчью. Вариантов их злости ко мне более чем предостаточно. Похоже, своими поступками я отдавил их так называемому воинству света болезненной мозоли. «Ведь как можно?» — тихо хмыкнул я, передразнив отчет Фонтек, стоя на балконе, глядя на то, как в небе стали проявляться звезды. Палач империи ходит и дышит. Убийца и кровавый мясник на свободе. Так нельзя? Ох, бездна, да чего же мне все-таки нравится такая напряженная жизнь и обстановка? Никогда не знаешь, кто первым нанесет удар. Весьма будоражащее и пьянящее чувство. Стоило прикрыть от нахлынувшего удовольствия веки глубоко вдохнуть влажный осенний воздух, как за дверями раздался вкрадчивый голос Урусова. «Господин, у нас почти все готово для встречи важных гостей. Остались только вы. Костюм давно прибыл от Портнова. Госпожа Хельга заявила, что вам надо переодеться и привести себя в порядок». Да, важные гости – лице Трубецких и Потемкиных, а также одно из судьбоносных событий в жизни. И почему мне кажется, что после Совета князей и приема Романовы не оставят это без внимания? Точнее, вторая влиятельнейшая особа в империи. Все же подстраховался я заранее, не зря. «Раз начальник моей службы безопасности так говорит, то и вправду стоит поторопиться». Ухмыльнулся я, выходя навстречу Творецкому. «Ваше преблагородие, вдруг мягко проговорил слуга, следующий позади меня. «Если вы позволите, то я хотел бы заранее поздравить вас со столь знаменательным и предстоящим событием в вашей жизни. Я почему-то не сомневаюсь, что все выйдет так, как вы и задумали». «Хотелось бы сказать, что я и вся прислуга в доме горды тем, что служат вам. Ведь вы один из тех, кто доказывает простолюдинам и всему миру, что в наше неспокойное время возможно все». Честен, исполнителен, верен. Говорит от всего сердца. Хильга не зря его проверила таким образом. А более мне ничего и не нужно. «Благодарю тебя, Терентий, отрадно слышать». Со слабой улыбкой кивнул я старику. Весьма отрадно, но поздравлять пока странновато. Впереди еще пристыд разговора, достаточно изнурительный разговор. По правилам ты не обязан этого делать. Колка заметила Хельга, стоя рядом со мной на ступенях главного входа. По крайней мере, встрети их внутри, а не здесь. Ты князь как никак и глава будущего рода. Знаю. Отмахнулся лениво я, глядя, как вдали замаячили силуэты сразу нескольких автомобилей. «Но как хорошо, что мне чихать, и как хорошо, что мало кто знает, что я уже князь». «Рита, было право на твой счет», — фыркнула демонстративно женщина, скрывая довольную улыбку. «Ты неисправим». «Об этом я тоже знаю». После этого заявления я невольно скосил глаза на обтягивающий строгий костюм Магини, стройный стан, высокий каблук и туго затянутую гриву светлых длинных волос. «Кстати, замечательно выглядишь. Твой вид возбуждает». От неожиданного выпада мордашка Фонтек резко дернулась в легком ошеломлении, но уже в следующий миг та расплылась и в сладкой и заметно смущенной улыбке. «Ты действительно несправим, даже в столь напряженные моменты. Останешься таким до конца своих дней, и я, подобно Рити, всегда буду рядом с тобой» тихо прошептала женщина с участившимся сердцебиением. Правда, секунду спустя, одаренная взяла себя в руки. «Поэтому в награду за эту ситуацию я тебе кое-что расскажу. Не хотела говорить без их ведома. Но эти вряд ли теперь решатся. После присвоения тебе титула князя не опасаются к тебе поступиться». «О чем ты? Кто меня опасается?» «Вадим и Ванесса», тихо произнесла Хельга, заглянув мне в глаза. «Даже не опасаются, а боятся». «Во имя угорских бещенств. Что за абсурд?» «Почему?» — хмуро вопросил я. «Чем я их обидел?» «Хм, расслабься», — спокойно хмыкнула Хельга. «Они боятся не тебя, а того, кем ты стал. Все дело в Гордеи». «Гордеи — это ведь их...» «Сын, да. Они хотели, чтобы ты стал его крестным отцом, а я — крестной матерью. Но подойти с таким предложением к целому имперскому князю...» «Думаю, ты сам все прекрасно понимаешь. По крайней мере, теперь. Они даже хотели назвать его в твою честь, но после всего посчитали, что это будет грубо». «Разрази меня трижды бездна. Вот ведь...» «Ты умница». Внутренне раздражаясь, похвалил я женщину, чего та вновь неуловимо смутилась. «Я решу этот вопрос, когда буду в не с проверкой, но перед этим выбив всю дурь из башки горю папаши и его пустоголовых дружков» которые не вправили ему мозги вместо меня. «Будь чуточку мягче», — расплылась в ехидной хмылке Фонтек, глядя на четыре машины, что уже миновали главные ворота. «В таком случае назад в Москву прибудешь уже с Ритой, Лизой и Леной. Они хотят дождаться твоего визита». «Ладно, хватит, совсем заболтал меня. Не князь, а трепло какое-то». Вдруг насупилась женщина, принимая свой образ начальника службы безопасности. «Думаю, тебе пора». Закончила Хельнга говорить в тот самый момент, когда машину только начали покидать оба князя и их жены. Причем делали это оба одновременно, не забыв одарить друг друга противоборствующими взглядами. «Александр Александрович! Михаил Валерьевич! Дама!» С радужной улыбкой заговорил я, медленно спускаясь со ступеней и наблюдая за тем, как оставшаяся машина покидает другие представители их семейств. Безмерно рад, что вы и ваши близкие почтили меня своим визитом и выкрали время на него. «Хватит тебе, Захарушка!» — в ребеческом манере махнул тростью светлый князь, стоя под руку с весьма привлекательной особой женского пола. «Я люблю приходить в гости. Это Мишенька у нас нелюдима». «Ага, как же, любит он приходить в гости!» — поддел того хмуро Трубецкой, находясь в обществе своих улыбчивых супруг. «Если только по долгу службы». «Да прикончите аристократа какого-нибудь неугодного!» Стоило прозвучать данным словам, как вся троица женщин невольно скривилась и понимающе, закатила глаза от произошедшей ситуации. «Все ясно. Судя по эмоциям их жен, это обычное поведение стариков. Сам же я невольно взглянул на прибывших с ними женщин. Ведь их жены и жен их сыновей я видел впервые, а прибыли те, что называется, в полном сборе». Юрий Трубецкой находился в обществе двух обворожительных спутниц, которые вовсе не хотели встречаться со мной взглядами и постоянно отводили те в сторону. Что ж, догадываюсь, по какой причине. А вот три супруги Олега Потемкина были довольно-таки собраны и поистине серьезны. В данный момент они не сводили изучающих и внимательных взоров с моей персоны. А чувство было такое, словно по мне прошлись пылесосом. Если не ошибаюсь, то одна из жён княжича Потемкина беременна прямо-таки, как и вторая мать Алиши. Далее шел напыщенный мелкий сопляк в лице Феофана, который за прошедшее время заметно подрос, и пронзал он меня неизменным, нахальным и недоверчивым взглядом. Уже под самый конец мои глаза упали на чуть бледных и поистине обворожительных княжон, которые с натянутыми улыбками стояли в обществе своих родичей. К тому же черные бирюзовые платья шли каждый боярышник как нельзя лучше. Учащенное сердцебиение Алины Проскови с потрохами выдавало их напряжение и скрытую нервозность. «Работа у меня такая!» — решил оправдаться Савединг с веселой улыбкой, глядя на жену. После вновь обратил свой взгляд на меня. «Ну что, за хорошка, види, Показывай, что и как тут у тебя. Сейчас будем проводить тебе с Мишенькой полноценное знакомство, ведь у многих ты не знаешь вовсе». А кто кто-то знает тебя лишь заочно из досужих слухов». «В таком случае прошу за мной», — вожительно кивнула и всем присутствующим. «Пора начинать». Из различных слухов пару лет назад я узнал, что светлый князь был женат дважды. Однако одна из его супружниц погибла при весьма странных и загадочных обстоятельствах лет тридцать назад а вторая смогла выжить лишь чудом при нападении. По все тем же отголоскам именно тогда его только назначили на пост действительного тайного советника государя, а год спустя по империи прокатилась волна странных смертей высокопоставленных аристократов. Поэтому с тех пор у князя имеется лишь одна жена – Екатерина Потемкина. Во многом она напоминала Ольгу и Раису, достаточно видных и харизматичных жен Трубецкого. Да и чего греха таить? те были одного и весьма преклонного возраста, но выглядели до безобразия молодо. Все и строицы показались мне мягкими и обходительными, хотя такое было и не мудрено, ведь уже как семь или восемь лет они практически отошли от дел и совсем не участвовали в дворянских интригах. Далее шли жены Юрия Трубецкого, уже заучно мне знакомая парочка Елена и Жанна, которые рассчитывали насолить моим делам с их собственной дочерью. Вот только сейчас те были обстоятельны и улыбчивы. Настоящие интриганки-аристократки. Елена была матерью Алины, а вот Жанна сейчас ждала своего первенца. Более чем порадовал и сын князя. Тот лишь отчасти похож на отца в плане характера и на первый взгляд не казался таким вспыльчивым и склочным, а был вполне рассудительным и спокойным мужиком. Лишь только его взгляды, которыми он одаривал собственных спутниц жизни, Говорили о его отношении к произошедшей в прошлом ситуации. Ксения, Лидия и Кира. Именно так звали жен Олега Потемкина. Родной же матерью Прасковья оказалась Кира. А вот Мелкий Сопляк был сыном Лидии. Ксения же как раз-таки сейчас находилась на первых месяцах беременности. Поэтому в обоих родах в скором времени будет пополнение. Во многом три у женщин Потемкиных было похоже. И нет, виной была не их внешность, все они кардинально различались по своей красоте и харизме. Суть крылась в их поведении, манерах и аристократичной выдержке. Но тут, как мне кажется, я прекрасно понимал, откуда растут ноги. Светлый князь. Правда, твердая рука старика прошла мимо Проскови. По крайней мере, так было в начале нашего с знакомства. Сейчас княжна совсем не похожа на себя прежнюю. Как ни странно, но вечер выдался более чем приятным, интересным и познавательным. Даже Елена и Жанна спокойно выдохнули к концу ужина, потому как и в целом не было плевать на них. Но, как и всегда, образовались три случая, которые выходили за рамки. Первый. Запредельное количество вопросов, на которые мне пришлось ответить за все время. Женщина интересовала многое, начиная от моей жизни простолюдином и заканчивая последними достижениями на оценке в Плеяде. Второй — постоянные пикировки Трубецкого и Потемкина. Надеюсь, их выходки и характер не помешают моим планам. Третий же случай заключался в мелком сопляке. Судя по его глазам и бушующим эмоциям, тот что-то подозревал. И будь его волей, люзга прикончила бы меня прямо за столом, как минимум ложкой из-под супа. Ладно, так или иначе, но пора боже, переходить к сути вечера. «Дамы и господа, позвольте минуту своего внимания». Негромко заговорил я, медленно поднимаясь с насиженного места и окидывая глазами всех находящихся за большим столом. «По своей натуре я не привык тянуть время. Да и думаю, некоторые понимают, что сегодня может произойти нечто судьбоносное». После произнесенных слов обе матери Алиши моментально окаменели и напряглись. Алина и Прасковья еще сильнее занервничали. Трубицкой и сыном довольные понятливо переглянулись. Лишь только светлый князь и все его семейство с интересом обратили свои взоры на меня. «Михаил Валерьевич, как и говорил, я сдержу свои обещания», — отсолитовал я князю фужером с вином, отчего тот благосклонно мне кивнул, важно зашевелившись на стуле. «Александр Александрович», — обратился к старику, «надеюсь, наш прошлый уговор еще в силе, и вы не будете вмешиваться в происходящее». И, загадочно переглянувшись с недумевающим Трубецким, тот утвердительно произнес. «Разумеется». В таком случае, тихо заговорил я, сделав театральную паузу, затем обратил свой взгляд на Алишу и Прасковью. Обе девушки уже были на грани выплеска запредельного количества эмоций. За весь ужин они не проронили ни слова из-за обуреваемых их чувств. «На правах действующего имперского князя!» Резкое изумление шука в глазах многих женщин, от чего те тотчас вздрогнули. «От имени главы будущего рода Лазаревых» — шок большего количества людей перерос в трепет и настоящий ступор. «И лично от своего имени я делаю предложение руке и сердца Алине Трубецкой и Пороскове Потемкиной». И переглянувшись со взбудораженными князьями, которые стали медленно подниматься со своих мест, и не менее шокированными княжичами, спокойно добавил. «И прошу от ваших родов на то дозволение благословения».